Глава девятая. В комнате мгновенно стало тихо. Я изумленно возрился на Клару, а Клара победно уставилась на меня. «Ты меня, надеюсь, хорошо понял?» Ее тонкогубый рот растянулся в триумфальной улыбке. Рядом злобно зашипела Мими, но я зыркнул на нее предупреждающе, и она недовольно урча утихла. «Да, сейчас Клара перешла о грани. В прошлый раз я ее пожалел». Считал, что она бедная влюбленная дурочка, барышня не первой молодости, некрасивая, и шансов у нее привлечь Яркого Зубатого не было. Поэтому она и бросается в крайности от отчаяния и любви. Так, по крайней мере, я ее тогда оправдал. Но вот сейчас я смотрел на нее и понимал, что нельзя вот таких оправдывать. Под маской жертвы обычно прячется подлый манипулятор. Про таких раньше говорили «волк в овечьей шкуре». Поэтому с заблудшей овечкой нужно срочно разбираться. «Иначе будет, как в сказке про золотую рыбку». «Хорошо, Клара», — сказал я, не заостряя конфликт. «Только дай мне хотя бы три недели. За две, боюсь, не успею». «Не ври, Капустин. Все ты успеешь. А если не успеешь, за две недели я тебя сдам. Но почему так мало времени?» Возмутился я. А на самом деле мне стало любопытно. «Потому что как раз закончится следственный процесс, и мы сможем уехать отсюда», — отрезала Клара. «И к тому времени я уже хочу управлять агитбригадой». «Здесь нужны перемены и умный руководитель!» С этими словами она вышла из моей квартиры, напоследок смачно хлопнув дверью. «Вот мразь!» – прокомментировал ее поведение Моня, который тут же материализовался из воздуха. «Почему ты запретил Мими ее укокошить?» – возмущенно спросил меня Енох. «Это отдает слабостью. Она чувствует и вьет из тебя веревки. Поверь, Генка, моему опыту, даже если ты укоротишь Гудкова и сделаешь ее руководителем агит-бригады. «На следующий день она что-то новое придумает». А Мими просто уставилась на меня с удивлением. «Все просто», — объяснил я неживому коллективу. У кокошить Клару мы всегда успеем. И, скорее всего, именно так потом и сделаем. А то у нее крыша совсем поехала, и она действительно стала опасной». «Почему потом?» — проворчал Енох. «Ждешь, когда она потребует сделать ее секретарем в КПБ? «Нет», — покачал головой я. Если б ты пошевелил мозгами, то вспомнил бы, что мой нож, который дал Сафроний, кто-то украл. Кроме того, на меня недавно покушались, и на Мими покушались, а еще все эти странные жертвоприношения. «Так ты решил сделать из нее приманку?» – первым догадался Моня. «Ну не из себя же я жертву буду делать, правда?» – хмыкнул я. Мои призраки повеселели, и даже Мими одобрительно кивнула. «Вот и ладненько!» В связи с тем, что в Хлябове произошло несколько печальных событий, было принято решение, что наша агитбригада театральные и цирковые выступления не дает. Да и остальные концерты и показки на фильмах были отменены. Но так как мы приехали, и средства на нашу дорогу были затрачены, кроме того, нужно было продолжать вести разъяснительную работу среди населения, то нам все мероприятия заменили на лекции и беседы. Причем и лекции, и беседы разделили между всеми членами агитбригады, кроме Жоржа и меня. Но хитрый Жорж спрыгнул, мол, лошадь захромала, и ему нужно животное подлечить. Да и фургоны наши пора проверить, а то дорога предстоит дальняя, хоть бы выдержали. Поэтому его отпустили по хозяйственным делам. Все равно оратор из него был так себе. звездик пытался тоже в помощнике напроситься, но Гудков так на него гаркнул, что больше к этой теме не возвращались. А вот меня в расчет не взяли сразу, мол, недостаточно авторитета. Мало еще, чтобы почтенных жителей Хлябова агитировать на путь атеизма и светлого будущего. Но я на такое решение совсем не обиделся. Ведь когда мне еще такая красота выпадет? Все эти две недели я буду предоставлен сам себе. И вот сегодня все наши агитбригадовцы ушли в клуб готовиться к лекциям, а я немного еще повалялся на кровати и решил, что пора искать похитителя моего ножа и обидчика Мими. «С чего начнем?» – задал вопрос Енох, который сегодня был настроен решительно. «Сперва завалюсь куда-нибудь в кафешку. Нужно позавтракать». Фу, это такая дыра!» — мыкнул Моня. «Здесь все заведения раньше вечера и не открываются». «Тогда надо идти на рынок», — Потянулся я так, что аж в спине хрустнуло. «Там всегда что-нибудь прикупить можно». Так и решили. Отправились на рынок. Первоначально я хотел оставить кого-то из призраков дома на дежурстве. Но они так разнылись, мол, сколько лет торчали в ограниченных помещениях что сейчас любая прогулка для них в радость. В общем, победили меня количеством нытья и жалоб. Рынок встретил меня разноголосным шумом, суетой и запахами. Да, запахи сейчас были самыми главными. Пахло свежей здобой, дегтем, жареным на углях мясом и сырой рыбой. Мой живот жалобно квакнул. Я оглядывался в поисках рядов, где торговали готовой едой. Сырая рыба меня интересовала мало. Туда. Сказал Моня и полетел сквозь толпу, показывая мне дорогу. Я пошел за ним, негромко матерясь себе под нос. Моня-то хорошо, он сквозь любую преграду проходит, а мне пришлось лавировать и толкаться. Но, наконец, мои мучения закончились, и я вышел в пахучие ряды с готовой снедью. Здесь торговали всем чем угодно. Пирогами с мясом, с картошкой, с капустой, с яйцом и луком, с кашей, с печенкой, с жареной тыквой, с сыром, с ягодами, с грушами. Перечислять можно целый день. Отдельно продавали на развес жареную картошку, тушеное мясо, запеченную рыбу. Был целый ряд с молоком, квасом, с битнями и пивом. У меня аж глаза разбежались. И все это продуктовое великолепие так одуряюще пахло, что я не выдержал. Ринулся туда и в считанные секунды накупил кучу еды. Фух! довольно сказал я, прижимая к себе торбу со снедью. «И зачем ты столько еды накупил?» Насмешливо фыркнул материализовавшийся Енох. «Ты все равно ведь даже и за два дня это не съешь, только испортится. Надо было немножко взять, а завтра опять бы сюда пришел за свежатинкой». Я вздохнул. В словах Еноха была доля правды. Но что сделано, то сделано. «Нужно найти, где можно все это съесть», — сказал я. «Возвращаться домой неохота. Да и кто-то из агитбригадовцев может вернуться и припахать меня к какой-нибудь работе». «Ой, смотри, тебя же ограбить пытаются!» – Предупреждающий крикнул енох. Я моментально схватил за руку воришку. Оглянулся – щупленький паренек, лет 10 11 с немытой шеей и болячками на ушах, который чуть прикрывал старый потрепанный картуз, явно не по размеру. «Попался?» – рассердился я и дернул неудачливого вора за руку. «Дяденька, я не хотел! Дяденька, миленький, это случайно!» – запричитал воришка. «Отпусти меня, пожалуйста, я больше никогда не буду!» «Не будешь воровать?» — хмыкнул я. «Вот прямо в эту же секунду возьмешь и бросишь». «Не буду. Вот тебе крест, дяденька!» — забожился малой, глядя на меня честными, причестными, синими глазами, которые ярко выделялись на загорелом до черноты остроносом лице. «Вот как позову сейчас милицию, пусть они с тобой разбираются!» — строго сказал я. «Не надо, дяденька!» — перепугался малец, чуть не плача. «Лучше сам поколоти, а то они меня в добр запрут, а я там жить не смогу!» «Да отпусти ты его! Чего к ребенку прицепился?» Возмутился Енох. Я заметил, что он покровительственно относится к маленьким детям, к той же Мими. «Действительно, Генка, отпустил бы ты его!» Рядом появился Моня. «У него явно золотуха. Еще заразишься. Оно тебе надо?» Мне оно было не надо, но я еще имел к мальцу пару вопросов. «Ты беспризорный?» «Ну...» Замялся паренек и понял, что таки да. «А где ты ночуешь?» «Когда как». Уклончиво ответил Малец. «У вас банда?» «Да ты смеешься, дяденька!» Изрядно удивился молец, Так что даже веснушки на остреньком носу посветлели. «Мы же не урки какие-нибудь, да и не сявки!» Я за этим его «мы» сразу понял, что у них своя банда. Ну или не банда, а просто шайка. «Веди!» — велел я. «Куда?» — перепугался молец. «К своим!» «Дяденька, ну пожалуйста!» Опять заныл он, уже по-настоящему испугавшись и размазывая свободной рукой слезы по щекам вместе с грязью. «Обещаю, что ничего плохого вам не сделаю», — сказал я. «Поговорить надо. У меня задание есть для вас, денежное. «А ты не обманешь?» — недоверчиво шмыгнул носом беспризорник. «Не обману», — пообещал я. «Пошли». Шкет подтянул безразмерные штаны повыше, и мы пошли. Путь пролегал сначала через респектабельную часть города. и идти по брусчатке было нормально. Но когда мы свернули в какие-то подворотни, дорога стала прямо чавкать под ногами. И это явно было не болото, какие-нибудь вонючие помои. То ли канализация у них протекла, то ли свиньи они тут держат. Я еле поспевал за мальцом, стараясь дышать ртом. Наконец, малец привел меня куда-то, где сплошной стеной стояли разнообразные сараи и склады. — Здесь! — хрипло сказал он и нырнул в щель между досками на стене. Я затормозил, не знаю, что делать. Вдруг я сейчас полезу, а там здоровый бугай с топором стоит и сразу меня по темечку тюкнет. «Там только дети», — сказал Моня, который уже слетал на разведку. «Понял». Кивнул я и с трудом протиснулся в узкую для моей комплекции щель. В полумраке сарая, который практически не разгоняла слабо тлеющая лучина, на охапках несвежей соломы сидели дети. Человек шесть. Причем, как я понял, тот шкет, которого я поймал, среди них был самый старший. Дети были в ужасных лохмотьях, худенькие и грязные. «Дети подземелья, черт возьми!» — подумал я. «Здравствуйте!» — сказал я детям. Двое из них невнятно ответили. Остальные просто смотрели на меня, кто испуганно, кто застенчиво. Среди пестрых ребятни взгляд выделил одну девочку. «Меня зовут Гена», — сказал я. «Давайте знакомиться». «Ванька», «Санек», «Шпилька», «Карасик», «Улька». Последней назвалась девочка. Такая худенькая, что казалось невероятным, как ее голова с копной волос держится на такой шейке. «Хома, ты пошамать принес? Кушать, ходца!» Жалобно протянул маленький рыжий шкет в засаленном пиджаке на вырост на голое тело. Слово «Хома» он говорил с ударением на первый слог. Как потом выяснилось, это было прозвище, сокращенное от слова «хомяк». Парня так прозвали за домовитость. «Не вышло». Вздохнул Хома, мой старый знакомец, который привел меня сюда. «Ничего, завтра, может, повезет», — сказала девочка и невесело улыбнулась. «Ты вчера то же самое говорила, Улька», — грустно сказал чернявый пацаненок, имя его и не разобрал. «А вот я принес», — преувеличенно бодро сказал я, отгоняя щемящие чувство тоски и безнадеги. «Меня Хома потому и привел к вам. Показывайте, где обедать будем». «Да вот тут и будем». Улька на правах хозяйки показала на перевернутый замызганный ящик, который служил им вместо стола. «А чё грязно у вас так?» Удивился я и расстелил на грязных досках ящика кусок газеты, в которую торговка завернула мне пироги. «Ну я понимаю, не всегда пошамать, что бывает. Но гнилую солому подмести можно, и ящик этот почистить». «Да мы тут второй день только», — пояснил чернявый паренек, завороженно глядя жадными глазами, как я споры выкладываю из торбы колбасу, жареную рыбу, пироги. И огромный кусок запеченного сыра с изюмом. Конфеты я тоже купил, но сейчас пока не выложил. А то зная этих детей. Сразу начнут со сладкого. Руки, конечно, вы не моете. Строго спросил я. Так воды у нас нет, Гена. Вздохнул Хома. Мы раньше жили на чердаке старого дома. Там печку топят, и тепло было от камина. Так там и колонка рядом в соседнем дворе была. Так что у нас чисто было, и мы мылись. А потом туда Камышовские пришли и нас выгнали. А здесь до колодца далеко, и там гимназисты нас бьют и камнями бросаются. Мы туда редко ходим, а воду только для попить бережем. У меня аж в горле запершило. Но ты не думай. Мы вот скоро уже немного денег соберем, шпильки ногу подлечим и в деревню уйдем. Там летом в лесу жить можно. Халабуду сделаем. А вокруг сады и огороды, яблоки и картоха будет. А в прудах рыбалка и раки. Красота. Малыши радостно засмеялись. Видно, что мечту эту они лелеяли уже давно и жили той надеждой, что какая красота им будет, когда они станут жить в лесу в шалаше. «Ну, налетай, малышня», — сказал я, когда закончил нарезать снять кусками. Ребятишки, которые сидели и чинно наблюдали за моими приготовлениями, резво начали хватать все подряд, запихивая еду в рот, глотая целыми кусками, не жуя. Я хоть тоже был голоден». А так как еды было много, то взял небольшой кусочек пирога и принялся потихоньку есть. Но особого аппетита не было. Уж очень гнетущим было впечатление от всего этого. Наконец ребятня наелась, и я спросил. «Наелись?» «Да», – сыто отдувая, счастливо сказал Хома. Остальные конфужина заулыбались. «Ну, тогда вот вам по конфете и начнем серьезный разговор», – сказал я, вытащил из торбы шесть конфет и раздал всем по одной. Все моментально стали серьезными, даже о конфетах забыли. Я наклонился к ним и тихо сказал. «В общем, мне нужно, чтобы вы...» Обратно домой я добрался уже, когда солнце свалилось куда-то за крыши домов и стало темнеть. Но фонари еще не зажгли. Как ни странно, в окнах дома, где мы квартировали, был свет. Почти во всех окнах. Хм, странно. «Что-то опять случилось?» – удивился я. «Сейчас слетаю в разведку», – заявил Моня, и первым, пока не сориентировался Енох, метнулся сквозь стену дома. Енох разразился крепкими непечатными выражениями. Ему тоже было любопытно, но он явно не успевал за стремительным Моней. Через пару минут Моня вернулся, не успела еще дойти до входных дверей. «Ну, что там?» хм, «Да все нормально», – мокнул Моня и загадочно добавил. «Сейчас сам все увидишь. Тогда зачем ты летал в разведку?» Заверещал Енох. «Какая от тебя польза? Я убедился, что там нет опасности!» Заявил Моня, Енох умолк, Только злобно ворчал что-то себе под нос. «Я вошел в дом, везде было светло, Только никого на первом этаже не было. Я поднялся по скрипучей лестнице, Сверху доносился смех, голоса и звуки музыки. Может, репетируют? Гадский Моня иногда так не вовремя Любит напускать таинственности, аж бесит!» Наконец я дошел до своей квартиры. Рядом из квартиры Епифана Зубатова доносился весь этот шум. Звучала музыка, разговоры, слышался звон стекла, да и запахи еды пропитали весь этаж. Я, глядя на этих бедных детей, смог тогда съесть лишь крошечный кусочек пирога, так что сейчас мой голод был таков, что я готов был сожрать целого слона. Без соли. Поэтому, недолго думая, я толкнул дверь и вошел внутрь. Перед моими глазами открылась удивительная картина. Все агитбригадовцы в полном составе сидели за сдвинутыми столами. Явно их стащили со всех квартир. И столы ломились от всевозможной еды. Явно ресторанной. Раскрасневшийся от выпитого зезик, лихо разливал дамам по фужерам, стаканам, чашкам и бокалам, что нашли туда и разливал шампанское. Мужики пили водку и коньяки. Все наперебой разговаривали. Была уже та стадия опьянения, когда двое вроде как ведут диалог, но каждый о своем, не слыша друг друга. «О, Генка, где ты ходишь?» – радостно воскликнул Гришка Караулов, увидев меня. «Иди к нам, Генка», – закричала Нюра и замахала рукой. «А мы тут только недавно о тебе говорили». Пьяненько подмигнул мне Жорж и кнул. «Капустин, знакомься, у нас в коллективе новый человек». Старательно выговаривая слова, с серьезным выражением лица сказал Гудков. «Это не человек, а барышня», — поправил его изрядно захмелевший Зёзик. «Причем очень даже ничего». «Зёзик, ну как так можно?» Куром смеясь, возмутились Нюра и Люся. «Какая на тебе, барышня? Она человек». «А что, барышня не может быть человеком?» Дискуссия явно набирала обороты, и обо мне уже все давно забыли, переключившись на более важные в данный момент вопросы. «Здравствуйте. Так вы и есть тот самый Генка?» На меня с любопытством уставились черные блестящие с поволокой глаза. «Давайте знакомиться. Я Шарлотта».